На этом фоне ситуация в Локоте и его окрестностях выглядела по меньшей мере приемлемо для оккупантов. После рождественского налета никаких крупных нападений на этой территории не происходило. А насильственная мобилизация в народную милицию лишала партизан человеческих ресурсов и способствовала отрыву части населения от партизан. В этой связи командование тыла армии решило поощрить Каминского сотоварища. 23 февраля от командования 2-й танковой армии Каминскому пришло два приказа. Согласно первому, Каминскому разрешалось назначать старост в подчиненных ему деревнях. Раньше назначать старост могли только оккупанты, что, кстати говоря, ставит крест на рассуждениях ревизионистов о самостоятельности Локотского района. Согласно второму приказу, Каминский получал право награждать отличившихся в борьбе с партизанами лиц землей, выдавая от двух до десяти гектаров. Собственность могли также передаваться коровы и лошади. Буквально через несколько дней после получения этих приказов Каминский был вызван в Орел, где ему было объявлено о передаче под его контроль соседнего Суземского и Навлинского районов. Каминский приехал из Орла. Полны радушных предвкушений. Цитата. В феврале 1942 года я зашел по служебным опросам в кабинет Каминского. Вспоминал последствия начальник лесного хозяйства района Михеев. В беседе со мной Каминский рассказал, что он ездил к немецкому генералу Шмидту, который разрешил ему расширить функции районной управы. Сначала преобразовать Брасовский район в Локотский уезд, а затем и считать поселок Локоть городом. При этом Каминский заявил, что немецкие оккупационные власти согласны расширять наши функции вплоть до создания русского национального государства, если мы будем активно помогать немцам в борьбе с большевиками. Тут же Каминский выразил свое мнение, что при нынешней ситуации, как он сказал, есть шансы мне, Михееву, после окончания войны в пользу немцев, стать министром лесного хозяйства правительства, которое будет создано в России. При этом рассказал мне о целях и задачах антисоветской организации НСТПР и сказал, что все члены этой партии будут получать соответствующие портфели, а кто против, тот будет угнан в Германию. Конец цитаты. Себя же, понятное дело, Каминский видел головой подчиненного Третьему рейху русского государства. Он даже опубликовал приказ, в котором именовал себя бургомистром еще не существовавшего Локотского уезда тем сильнее должно было быть его разочарование. В первой половине марта брянские партизаны нанесли новый удар. На сей раз он был направлен на жизненно необходимые оккупантам железные дороги. Удар оказался сокрушительным. Железные дороги Брянск-Дмитриев-Льговский и Брянск-Хутор-Михайловский выведены из строя. Докладывали в Москву Емлютин и Сабуров. На всем протяжении пути все мосты взорваны. Железнодорожный узел Михайловский партизаны разрушили. Немцы пытаются восстановить железнодорожное движение на участке Брянск-Навля, но эти попытки срываются партизанами. Немецкие источники эту информацию подтверждают. Цитата. В марте 1942 года партизаны остановили движение на железной дороге Брянск-Льгов и препятствовали использованию немцами железнодорожной линии Брянск-Рославль на основных шоссейных дорогах брянск красславль брянск карачев брянск – угроза была столь велика что движение по ним можно было осуществлять лишь крупными колоннами конец цитаты произошедшее имело прямое отношение к каминскому партизаны парализовали именно ту железнодорожную ветку которая шла через локоть и подчиненные ему территории для каминского пришло время показать боеспособность своих формирований Часть четвертая. Террор как способ борьбы с партизанами. Боеспособность Локотской народной милиции была не настолько велика, чтобы вести самостоятельные антипартизанские операции. Поэтому подразделения Каминского действовали во взаимодействии с брошенными на борьбу с партизанами венгерскими частями. Первая же их совместная операция обернулась массовыми убийствами мирных жителей. Об этом впоследствии рассказывал уже упоминавшийся нами начальник отдела лесного хозяйства Михеев. Цитата. Весной 1942 года полицейские отряды, возглавляемые Мосиным, с участием Мадьярских частей в селе Павловичи, расстреляли 60 человек и 40 человек сожгли живыми. Конец цитаты. 11 апреля была сожжена деревня Угревище Комарического района, расстреляно около 100 человек. В Севском районе каратели уничтожили деревню Святого, 180 домов, и Борисово, 150 домов. А село Бересток было уничтожено полностью, сожжено 170 домов, убит 171 человек. Проявленная жестокость по отношению к невинным людям привела к росту недовольства в рядах народной милиции. Милиционеры начали перебегать к партизанам. Из приказа номер 118 по Локотскому уезду от 25 апреля 1942 года. Цитата. Наряду с мужественно сражающимися за свое будущее бойцами и командирами, в некоторых случаях проявлялись также элементы паники и трусости, неуверенности и дезертирства, вроде бывшего начальника шемякинского отряда Левицкого, А временами метрусости и дезертирства переходили в открытое предательство, как это имело место 20 апреля сего года со стороны четырех бойцов-военнопленных, хутор Холмецкого отряда. Аналогичное предательство было допущено и в Святовском отряде со стороны бойца Зенченкова Сергея Гавриловича, который 22 апреля сего года не выполнил приказания командира и покинул пост на железнодорожном мосту. Этим самым он сделал большую услугу врагу, за что и был в тот же день по приказу баргомистра расстрелян. Конец цитаты. Вершиной этого процесса стало восстание милиционеров деревень Шемякина и Тарасовка, жесточайшим образом подавленная Каминским при помощи венгерских частей. Об этом эпизоде подробно рассказано в послевоенных показаниях начальника Михайловской полиции Говядова. Цитата. Дело было так. В мае 1942 года рота полицейских, дислоцировавшихся в деревнях Шемякина и Тарасовка, восстала. Убила своих командиров, перерезала связь и перешла к партизанам. В отместку за это Каминский организовал карательную экспедицию, в числе которой были мадьяры. Эту экспедицию возглавлял заместитель бургомистра Мосин, начальник военно-следственного отдела Парацук и представитель газеты «Голос народа» Васюков. Конец цитаты. Каратели захватили деревни после упорных боев с бывшими полицейскими и пришедшими им на помощь партизанами. После этого началась расправа над местными жителями. Цитата. «По прибытии на место каратели расстреляли около 150 человек, членов семей полицейских, которые ушли к партизанам, и часть полицейских, которые были захвачены в Шемякино и Тарасовке», – рассказывал Говядов. «В числе расстрелянных были женщины, дети и старики». В июле месяца 1943 года по приказу Каминского была создана комиссия под председательством Мосина с целью произвести раскопки могилы расстрелянных ими же советских граждан для того, чтобы приписать эти действия партизанам и ослабить солдат Рона против партизан. Мне известно, что эта комиссия выезжала, производила раскопки, составила соответствующий акт который был опубликован вместе с большой статьей в газете «Голос народа», в которой указывалось, что расстрел этих лиц якобы произведен партизанами. Конец цитаты. В действиях каминцев не было ничего специфичного. Точно такими же преступлениями против мирных жителей отметились действовавшие в соседнем Севском районе венгерские каратели. Свидетельства об этом в большом количестве сохранились в российских архивах. Цитата.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 1875 года рождения, был также вынужден спрятаться в погреб. По всей деревне в ней шла стрельба, горели постройки, а мадьярские солдаты грабили наши вещи, угоняя коров, телят. Конец цитаты. близлежащей деревне Орля слободка в это же время всех жителей собрали на площади. Цитата. Приехали мадьяры и стали собирать нас в одну кучу, и выгнали в село Коростовку, где мы переночевали в церкви. Женщины, а мужчины отдельно в школе, вспоминала Василиса Федоткина. «Днем 17 мая 1942 года нас пригнали снова в свое село Орлию, где мы переночевали, и на завтраго, то есть 18 мая 1942 года, снова нас собрали в кучу около церкви, где нас пересортировали. Женщин погнали на село Орлию Слободку, а мужчин оставили при себе». Конец цитаты. 20 мая около 700 венгерских солдат направились из Орли в ближайшие села. В колхозе четвертый большевистский сев, они арестовали всех мужчин. Цитата. Когда увидели мужчин нашей деревни, то они сказали, что это партизаны, рассказывала Варвара Федоровна Мазекова. Из этого же числа, то есть 20 мая 1942 года, схватили моего мужа Мазекова Сидора Борисовича, рождение 1862-го и сына моего, Мазекова Алексея Сидоровича, год рождения 1927 И делали пытки, и после этих мучений они связали руки и сбросили в яму, затем зажгли солому и сожгли в картофельной яме. В этот же день они не только моего мужа и сына, они 67 мужчин также сожгли». Конец цитаты. После этого мадьяры двинулись в деревню Светлого, «Жители деревни помнили погром, устроенный карателями каких-то 10 дней назад. Когда я и моя семья заметили движущийся обоз, то мы все жители нашей деревни убежали в лес Хинельский», вспоминал Захар Степанович Калугин. Впрочем, без убийства не обошлось и здесь. Оставшиеся в деревне старики были расстреляны бенграми. Каратели целую неделю усмиряли окрестные деревни. Жители бежали в лес, но их находили и там. Цитата. Это было в мае месяце, 28 дня 42 второго года, рассказывала жительница Орли и Слободки Евдокии Ведешина. Я и почти все жители ушли в лес. Туда следовали и эти головорезы. Они в нашем месте, где мы со своими людьми расстреляли и замучили 350 человек, в том числе и мои дети были замучены. Дочь Нина 11 лет, Тоня 8 лет, маленький сын Витя 1 год и сын Коля 5 лет. «Я осталась чуть жива под трупами своих детей». Конец цитаты. «Брошенные жителями деревни выжигались». Цитата. «Когда мы возвратились из лесу в деревню, деревню нельзя было узнать», вспоминала жительница многострадательного Светлого Наталья Алдушина. Несколько стариков, женщин и детей были зверски убиты фашистами. Дома были сожжены, скот крупный и мелкий был угнан. Ямы, в которых были закопаны наши вещи, были откопаны. В деревне не осталось ничего, кроме черного кирпича. Женщины, которые остались в деревне, рассказывали о зверствах фашистов». Конец цитаты. Таким образом, только в трех деревнях за 20 дней венграми было убито не менее 420 мирных жителей. Не исключено, что погибших было больше. Мы не располагаем полными данными на этот счет. Зато мы знаем, что эти случаи были не единичными. Формирование Каминского, как мы уже имели возможность убедиться, действовали в том же духе, что и венгры, зачастую в тесном взаимодействии с ними. Вот еще одно свидетельство. Цитата. В июне 1942 года, вспоминал уже упоминавшийся Говядов, после налета партизан на село Михайловка, когда было убито 18 полицейских и два немца, Берников Михаил во главе с отряда с численностью 100 с лишним человек прибыл в Михайловский район и учинил зверскую расправу с мирным населением. В самом селе Михайловке по приказу Берникова было повешено два человека. и сожжено 12 домов партизан. После расправы в Михайловке отряд выехал в деревню Веретенниково Михайловского района, где расстрелял до 50 человек из числа членов семей партизан. Была сожжена почти вся деревня и угнан скот. В тот же день отряд поджег 15 домов в деревне Развития и ограбил семьи партизан». Конец цитаты. Были и чисто военные успехи. В мае каминцы вместе с немецкими и венгерскими частями после двухчасового боя выбили партизан из деревень Алтухова, Шишуева и Красный Пахарь. Партизаны понесли серьезные потери. Противником были захвачены три противотанковые пушки, два 76-мм орудия, четыре станковых пулемета «Максим», шесть ротных минометов, два 86-мм миномета и много боеприпасов. Немцы, в свою очередь, потеряли два танка и один бронеавтомобиль. Немецкими наблюдателями действия Каминского были оценены позитивно. Цитата. Каминский открыто гарантирует, что без согласия германских официальных лиц он не станет превращать свое боевое подразделение в политический инструмент», – Констатировал офицер Абвера боссе Фреди Готти. «Он понимает, что в настоящее время его задачи носят чисто военный характер. Похоже, что при умелой политической обработке Каминский будет полезен для германских планов реорганизации Востока» этот человек может стать пропагандистом германского нового порядка на Востоке». Конец цитаты. Этот новый порядок уже в полной мере ощутили на себе жители, уничтоженных венграми и каминцами деревень. Часть пятая. Новый виток террора. Действия формирования Каминского были направлены на раскол населения оккупированных территорий, на разжигание войны между теми, кто был мобилизован в народную милицию, и теми, кто поддерживал партизан. Это было очень полезно для оккупантов, и это в определенной степени удалось. Цитата. Он, Каминский, создал остров внутри обширного партизанского края в районе Брянска, Дмитровска, Севска, Трубчевска, который препятствует расширению партизанского движения, связывает деятельность мощных партизанских сил и предоставляет возможность для ведения германской пропаганды среди населения писал Берлин, командующий второй танковой армией генерал Шмидт. Кроме того, район поставляет продовольствие для германских войск. Благодаря успешному развертыванию русских войск под руководством Каминского стало возможно не привлекать новых немецких подразделений и сохранять германскую кровь в борьбе с партизанами. Конец цитаты. Было принято решение расширить контролируемую Каминским территорию. 19 июля. 1942 года. Шмидт подписал приказ о преобразовании Локотского уезда в самоуправляющийся административный округ в составе Локотского, Дмитровского, Дмитриевского, Севского, Комаричевского, Навлинского и Сузимского районов. Посмотрев на карту, не трудно убедиться, что под контроль Каминского отдавались территории вокруг железнодорожных веток: Брянск-Навля-Льгов и Брянск-Навля-Хутор-Михайловский. Именно в этих областях действовал так называемый Южный Брянский партизанский край. Таким образом, Каминскому передавались территории, де-факто контролируемые партизанами. В мае-июне и партизанские диверсии в очередной раз остановили движение по железнодорожной ветке Брянск-Льгов. Но в связи с проходящими через них железнодорожными магистралями очень важны для оккупантов. Расчет был, в общем-то, беспроигрышный. Сможет Каминский установить контроль над переданными ему территориями? Прекрасно. Не сможет. Хуже не будет. Правда, особо полагаться на формирование Каминского немцы не стали. В преддверии создания Локотского округа оккупанты силами немецких и венгерских частей провели на юге Брянщины одну из первых масштабных антипартизанских операций, получившую название «Зеленый дятел». Каминцы в этой операции участвовали в качестве подсобной силы. Об итогах операции «Зеленый дятел» имеются крайне отрывочные сведения. Однако, по всей видимости, она оказалась достаточно удачной для оккупантов и их пособников. Без этого создание Локотского округа едва ли бы стало возможным. Само собой разумеется, что контроль над Локотским округом немецкое командование из рук выпускать не стало. Военным комендантом округа был назначен немецкий полковник Рюбзам задачей которого была координация боевых действий формирования Каминского с немецкими и германскими частями. Непосредственно к Каминскому в качестве офицера связи и военного советника назначили майора фон Вильтхейма. Кроме того, в локоте разместились охранный батальон, пункт связи, фельдкомендатура, военно-полевая жандармерия и отделение Обвергруппа 107 во главе с майором Гринбаумом. Как уже говорилось, большую часть Локотского округа контролировали партизаны. Только 10% леса принадлежало нам, вспоминал начальник лесного отдела управы Михеев. Остальные 90% контролировались партизанами. Изменить сложившееся положение Каминский попытался жестоким террором против поддерживающих партизан-жителей. В начале августа он выпустил специальное обращение. Цитата. Граждане и гражданки сел и деревень, занятых партизанами. Партизаны и партизанки, находящиеся еще в лесах и отдельных населенных пунктах бывшего Навлинского и Суземского районов. В недалеком будущем германские и венгерские части совместно с локотской бригадой милиции предпримут решительные меры по уничтожению лесных банд. С целью лишения бандитов экономической базы будут сжигаться все населенные пункты, В которых находятся партизаны. Население будет эвакуировано, а семьи партизан будут уничтожены, если их родственники, отцы, братья и сестры, не перейдут к нам до 10 августа сего года. Все жители, а также партизаны, не желающие терять зря свои головы, не теряя ни одной минуты, должны перейти к нам, со всем имеющимся у них оружием. Это обращение-предупреждение последнее.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 Мне известно, что половина деревни Макарова была сожжена, из населения расстреляно около 90 человек. Такое же количество было расстреляно в Велитенино, И деревня окончательно сожжена. В селе Холстинка часть населения, в том числе женщины и дети, были заперты в сарай и заживо сожжены. В селах Большой Дуб и Уголек также были расстреляны мирные жители и главным образом семьи партизан. А поселки уничтожены. Конец цитаты.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 Жители села Борчево Болякова 23 года и остальных фамилии забыл, знаю, что там было три женщины и пять мужчин. В результате суда председатель сельсовета был повешен, его дочь Чистякова были расстреляны, а остальные осуждены на сроки. Кроме того, была повешена молодая девушка 20-22 лет, фамилию я ее не знаю. Повешена она была только лишь за то, что огорчалась неудачами партизаны, не скрывала это.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 Этот факт зафиксирован в немецких документах. В датированном октябрем 1942 году отчете в этой связи говорится следующее. Цитата. Знакомые со сложившейся ситуацией люди майор фон Вельдхейм, майор Миллер, оберлейтенант Бугхольц. Независимо друг от друга сходятся не только в том, что население все еще уважает предшественника Каминского, убитого партизанами, но и в том, что они, местные жители, ненавидят Каминского.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 По состоянию на 1943 год в бригаде имелось 14 батальонов общей численностью в 9828 человек. В сводную таблицу по бригаде Каминского можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Эти силы были дислоцированы по территории Локотского округа Поротно. В крупных населенных пунктах стояли батальоны. Оружие Рона получало от немцев, равно как и военную униформу. Снабжение продовольствием обеспечивалось за счет населения округа. При каждом батальоне имелся немецкий офицер связи. Состав бригады Рона на 16 января 1943 года можно посмотреть сводные таблицы в файле дополнительные материалы. Эти силы были дислоцированы по территории Локотского округа Поротна. В крупных населенных пунктах стояли батальоны. Оружие Рона получало от немцев равно как и военную униформу. Снабжение продовольствием обеспечивалось за счет населения округа. При каждом батальоне имелся немецкий офицер связи. Весной 1943 года батальоны Рона были сведены в пять стрелковых полков трехбатальонного состава. Первый стрелковый полк майора Галкина. Первый, второй и одиннадцатый батальоны. Второй стрелковый полк майора Тарасова. 4-й, 6-й, 7-й батальоны. 3-й стрелковый полк майора Турлакова. 3-й, 5-й, 15-й батальоны. 4-й стрелковый полк майора Прошина. 10-й, 12-й и 14-й батальоны. 5-й стрелковый полк капитана Филаткина. 8-й, 9-й и 13-й батальоны. Каждый батальон имел в своем составе 4 стрелковые роты, минометные и артиллерийские взводы.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 Однако полностью разбить брянских партизан не удалось и тогда, хотя потери они понесли серьезные. Часть 7. Выводы. Создание Локотского самоуправляющегося округа стало возможно по нескольким причинам, главным из которых стала активная боевая деятельность брянских партизан и нехватка у оккупантов сил для их подавления. Для того, чтобы сэкономить немецкую кровь, Командование второй танковой армии пошло на предоставление продемонстрировавшему свою лояльность оккупантам Брониславу Каминскому милитаризировать подчиненный ему район и вести борьбу с партизанами, естественно, под немецким контролем. Немцы называли эту операцию Die Aktion Каминские. И следует признать, что она оказалась довольно успешной. Создаваемые из мобилизованных крестьян подразделения Каминского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 было уничтожено 5395 человек. Количество же уничтоженных людей на всей территории Локотского округа к настоящему времени остается неизвестным.